УТРА НОВОГО ДНЯ Гонг пронзительно зазвенел на весь лагерь в пять утра. Следом за ним в комнате появилась надзирательница. «Встать!» — громко скомандовала она и пошла вдоль нар, подхлёстывая тех, кто недостаточно быстро проснулся. вали было зябко. Она натянула единственную кофту, которую дала Марьяна, запахнула поплотнее и пошла за другими умываться и строиться на плацу. Умывальник находился на улице за бараком. Ряд кранов отходил от протянутой над землей трубы, под кранами был укреплен длинный жёлоб, по которому вода стекала в зарешоченное отверстие в земле. Вода оказалась только холодная. не выспавшуюся Валю знобила, и она, стуча зубами, лишь слегка намочила ладони и протёрла лицо. С грехом пополам под окрики и ругань волчихи пленницы построились и прошли перекличку по номерам. Завтрак состоял из кружки «Эрзац кофе», И тонкого кусочка серого хлеба. Эрзац или суррогат, неполноценный заменитель чего-либо. Во время войны часть продуктов заменялась более дешевыми. Так в Германии был в ходу желудевый кофе вместо натурального, маргарин из растительного сырья вместо масла, чай из сушеной моркови и другие заменители. По выходе из столовой всем велели надеть рабочие фартуки и снова построиться у барака. Немолодой немец в такой же полувоенной форме, как надзиратели, Двигался вдоль шеренги и время от времени выдергивал то одну, то другую женщину, командуя рукой, направо-налево. Выдернул ивалю Валю, повелев встать к правой группе. Всего девять человек. Там же оказались Наташа и Нина, чьи ребятишки были в бараке. Им запретили выходить на построение. Левая группа из шести человек, в числе которых была Иосие, получила задание начисто вымести территорию лагеря. Им выдали прутиные метла и под надзором волчихи отправили работать. правая группа услышала слово кюхе. Им предстоит работать на кухне», — поняла Валя. Она крепко держалась за Наташину на руку, радуясь про себя, что рядом с нею люди, ставшие уже своими. Пленец повела та блондинка, что вчера их принимала. Её звали Герда Мильден. Немец, который распоряжался распределением работ, отправил всех остальных новеньких под присмотром дюжины охранников куда-то за пределы лагеря. Посреди кухни стоял огромный деревянный чан. Возле него лежали мешки с картошкой и ещё с чем-то непонятным Эти мешки были сравнительно лёгкими и будто набитыми резаной губкой». «А это что?» Тихонько спросила Валеки, внув на непонятные мешки, пока Мильден выдавала пятерым работницам ножи и показывала, где взять воду. «Не знаю, что-то сушёное вроде бы». «Не разговаривать!» — прикрикнул появившийся переводчик. «Вы», — обратился он к девушкам у Чана, — «чистить картошку. Вы две принести брикеты и мыть посуду. Эрна будет варить». Указал он на крупную пожилую немку в фартуке поверх клетчатого платья и в платке, под которой были аккуратно убраны волосы. «Откуда что принести?» переспросила переводчика Наташа, ставшая в пару с Валей. «Там топливо для плиты!» он указал на высокий, едва не под потолок решетчатый ящик в дальнем углу. Валя и Наташа даже не сразу сообразили, как из этого высоченного, чуть ли не под потолок аккуратного штабеля вытащить бурые брикеты, которые, видимо, и были топливом. После нескольких попыток вытянуть их из середины, девушки услышали окрик. Эрна что-то быстро говорила и показывала куда-то в бок но Валя от испуга не поняла ни слова. Наташа обошла короб и увидела приставную лесенку из двух досок и трёх перекладин. «Ишь, смотри, какой порядок у них! Тут не бери, там бери!» «Я не поняла ни черта, что это говорит. Но вроде сверху нужно брать. Давай я залезу, а ты принимай!» Наташа забралась по лесенке, И стала передавать Вали брикеты, которые оказались неожиданно лёгкими для своего размера. Посмотрев, как Вали пытается удержать несколько больших брикетов, Эрна опять что-то сказала и подтащила к коробу большую плетённую корзину. Вали стала складывать в неё брикеты по одному. Это было легче. Шнель, шнель, поторапливала немка. Вали казалось, что они быстро работают и уже нагрузили брикетов на целую армию, но Эрна всё поторапливала. И их и чистильщик картошки Руки чесались от этих непонятных брикетов. Непривычные к такой работе худенькие плечи ныли от того, что приходилось все время сильно тянуться вверх и на вытянутые руки принимать брикет. «Наташ, а что это за топливо странное, не знаешь?» спросила Валя. «Торф. Ты не знаешь, что ли? Или прессованный, или просто сушеный». «Не видела никогда. А ты откуда знаешь? У нас же таким не топит». «Видела. Мы с папой когда-то ездили в Подмосковье, к его другу. «Там торф разработки есть». Наконец, корзина была полна. Наташа спустилась вниз, и они вдвоем еле дотащили топливо до плиты. Эрна налила в две большие раковины горячей воды, плеснула в одно из них какого-то средства и велела мыть и споласкивать кружки, собранные после завтрака. Пока они мыли и складывали на длинный решетчатый поддон нескончаемые штабели кружек, их было больше сотни, из столовой принесли еще партию. «Это что, вторая смена, что ли?» проворчала Наташа. Нас так много не было за завтраком. Ну да, я вчерашних девочек из Белоруссии за завтраком не видела. Наверное, они позже пришли. Слушай, Наташ, а нас же в бараке должно быть 240? Помнишь, Шура вчера сказала «десять комнат». Да, это вот им на 240 человек картошку чистить? Наташа сочувственно кивнула в сторону женщин возле бака для картошки. Эрна поторапливала чистильщиц, и показывала, что они не должны так уж тщательно счищать шкурку. Главное — делать это быстро. Двое мыли картошку, остальные, погоняемые поварихой, спешно её чистили. Тем временем Эрна распечатала мешки с непонятным содержимым, которые обсуждали недавно девушки, и стала высыпать бурые кусочки в огромные металлические баки, стоявшие на плите, по мешку на бак. Через некоторое время в каждый бак отправился кусок маргарина, отрезанный на глазок от большого брикета, и половник соли. Запахло горячей, но невкусной едой. Кухонная бригада, изнывая от голода, работала до середины дня. Гонг на обед зазвонил, когда основная масса работниц пришла в лагерь. Двух женщин из группы Эрна оставила помогать на раздаче, остальных отправила в столовую. Валя, как и все, встала в очередь к окну раздачи еды. За ним стояли Эрна и Нина с пол половниками в руках, а Катя подавала им железные миски. На обед полагался половник так называемого супа, Того самого Варева из непонятно чего с кусочком маргарина на бок воды и три маленькие вареные картофелины. Пока женщины выстраивались в очередь за едой, Валя увидела Марьяну. Та вошла в столовую с Ниниными ребятишками и прямиком пошла к окну раздачи. «Куда лезешь?» — раздраженно закричали из очереди. «Ишь, дитями прикрывается!» «Не пропускайте вперед!» — поддержал кто-то. «Да вы что, бабы, сдурели совсем!» — кричали другие. Она не прикрывается! Это даже дети не её! Она их привела, чтобы покормить не забыли! Мать-то на работе с утра!» Марьяна, не отвечая никому, заглянула в окно и что-то сказала по-немецки эрне Так очнула головой куда-то в сторону, и Марьяна увела ребятишек из столовой. Когда подошла Валя на очередь, она увидела через окно раздачи, что дети сидят в уголке кухни и хлебают из одной миски тот же суп. «Не на свой отдала», — подумала Валя. «Что ж мы так все напуганы?» что уж и не жалеем никого». И вдруг она услышала эти же слова за своей спиной. Обернулась, Марьяна будто эхом повторила вслух Валину мысль. В этот момент Эрна отошла в сторону, так что стала не видна из окошка. Нина при помощи Кати молча продолжала раздавать еду, но вали перехватила её благодарный взгляд, брошенный на повариху. Вечером в бараке Нина шёпотом сказала вали Наташе и Марьяне, что Эрна отошла и положила детям картошки и по куску маргарина но не велела никому говорить. Немцам строго запрещено помогать Остербайтерам. И они до смерти боятся друг друга. Никогда не знаешь, кто донесёт. Нин, а что в мешках, из которых Эрна Баланду варила? Я так и не разобрала. Да и немного кусочков-то на порцию попадается. Всё больше вода. Это, похоже, кормовая свёкла, сушёная. Мешки, заметила ты, лёгкие. Почему кормовая? Её на корм скоту выращивают. Она на обычную свёклу не похожа. Длинная, светлее обычной свёкла и волокнистая. Здоровая такая. Бывает, штука несколько килограммов весит. Коровам хорошо, у нас в Крыму она не росла. А тогда откуда вы знаете? бывало в деревне под Ярославлем ещё в юности. Там её много растили. И сушили тоже. Едва успевших пообедать женщин, опять построили и отправили за пределы лагеря. Кухонная команда осталась мыть миски, кружки, баки и убирать столовую. Эрна опять варила на ужин баланду из кормовой свёклы. К вечеру принесли ещё странный хлеб. Клейкий, коричневый, будто сделанный не из муки, а из опилок. Небольшую буханку, напомнившую вали те немецкие, что дома были платой за стирку, резали на четыре части. Меньше ста граммов на человека, посетовала Нина. Ну что за еда для людей на тяжёлой работе? Хлеб оказался противным на ощупь и невкусным. Солдат-то немецких не таким кормят вспомнила валя маленькие буханочки от Дитриха. А заодно возникла в памяти и тушёнка, которую незаметно для других иногда подбрасывал им с мамой переводчик. Тогда она казалась райским угощением. А тут суп, который, наверное, и скоти не варят лучше. Но пусть был бы хоть какой суп или вовсе никакого, думала Валя, только бы узнать, что там дома, что с мамой, с папой, где Мишка. На глаза навернулись слёзы. Нет, этой противной анвайзерки, которая стоит в дверях, покрикивая на всех, Валя не покажет, что ей хочется плакать. Она быстро доела баланду, последней корочкой хлеба вытерла миску и пошла помогать Кате собирать посуду, которую женщины ставили на полку у раздачи. «Вы не знаете, где большинство работали сегодня?» За вечерней уборкой спросила Нину Валя. «Девчата говорили, что тут недалеко, на железную дорогу, чуть не 400 человек согнали вагоны разгружать. Одни бабы» но это вроде бы временно. А мужчин всех на торфоразработки гоняют. За два километра отсюда выработка в несколько гектаров, а белорусские куда-то на фабрику ходят, Шура сказала. Последний ужинала бригада совершенно измученных курских девчат. Им достались на разгрузке тяжеленные мешки, а не дрова, как другим, и не насыпной шлак, который разгружали лопатами. Шура зацепилась за рельс, Упала, сверху её придавил тяжёлый мешок и вдобавок, усиливая ей без того страшную боль, хлестнула плеть надсмотрщика. Теперь у девушки до темноты в глазах болела спина и горел на плече след от плётки. Подруги не позволили Шуре стоять в очереди к окошку, посадили за стол, принесли её порцию, всячески помогали ей и сочувствовали. Потом её отвели в комнату, а кухонная бригада осталась мыть все те же миски, протирать столы и пол. Эрна ушла, как только раздала ужин. В столовой и в кухне оставались надзирательницы, которые строго следили, чтобы работницы прибирались тщательно и не приближались к запертой кладовке с запасами хлеба и маргарина. Длинный рабочий день кухонной бригады тоже, наконец, закончился. И все быстренько, умывшись, отправились спать. Валя только чуть-чуть успела пошептаться с Наташей, но сон быстро сморил её. Торф. Раннее утро началось с распоряжений на построении «Внимание!» громко говорил переводчик. «Каждая комната с сегодняшнего дня – это одна бригада. Не меняться. Вся бригада идет на работу в одно время и в одно время возвращается. Если кто-то нарушает дисциплину, отлынивает от работы или попытается убежать, наказаны будут все остальные. Бригада имеет номер. Из номера барака и номера комнаты. Слушать внимательно». «Бригады с 12.1 по 12.4 идут на торфяную работу!» «12 — это наш барак, да?» — тихо переспросила Катя. «Значит, наша комната на торф?» Марьяна кивнула и приложила палец к губам. Сзади подходила надзирательница. бригада с 12.5 по 12.8 на разгрузку вагонов! Бригады 12.9 и 12.10, как и раньше, на фабрике!» Марьяна сделала из шеренги шаг вперед и знаком подозвала переводчика, пока тот не убежал к следующему строю. «Вы обещали самой старшей женщине легкую работу. А теперь ее отправляют на торф? И куда детей?» Переводчик переспросил Герду Мильден и снова повернулся к строю. «Это!» — указал он на сие «Остается убирать территорию. Дети тоже остаются. Остальные по назначению. Вот начальник бригад на торф». Он повернулся к немолодому приземистому немцу весьма сурового вида. Немец пошел вдоль строя, внимательно рассматривая всех, потом обернулся и что-то недовольно сказал Герде, тыча пальцем в легкой валеной платьице и Наташину туфли. Надзирательница кивнула и куда-то ушла. Через несколько минут вернулась и что-то сказала переводчику. «Всем получить рабочую одежду, обувь и паёк!» «Какой еще паёк?» «Обед будет на месте работы, сухим пайком. Ужин здесь». Торфяные бригады отправились вслед за Гердой, подгоняемые недовольными окриками охраны. Всем без разбора выдали серые халаты на пуговицах и странные башмаки. К деревянной подошве было прибито что-то вроде носка из плотной ткани. У некоторых ткань закрывала только переднюю часть, оставляя пятку открытой. «Шнель, шнель!» — торопили надзиратели. Женщины кое-как напяливали эту странную обувь и строились, на ходу надевая халаты. В халат оказался неимоверно велик. И пока она соображала, что с ним делать, её окликнула Нина. «Велик? А мне маловат. Поменяемся?» Тут же подбежал охранник и стукнул Нину по спине резиновой палкой. «Быстро! Не разговаривать!» Тем временем Эрна вынесла два мешка до половины загруженных хлебом, и женщинам из первого ряда было велено взять их. Наконец колонна вышла за ворота. Топот множества деревянных подошв по брусчатке городка, казалось, разносился на километры. Как прокажённые сказала Марьяна. «Прокажённые? Это кто?» переспросила Валя. «Больные проказой. Их все боялись. В старые времена такие люди должны были, идя по улице, звонить в колокольчик или стучать трещоткой, чтобы к ним не приближались здоровые. Вот и мы так же. Идём и грохочем. Мол, не подходи, народ, русские идут». Передвигаться в этой странной обуви было очень неудобно. Валя не сразу поняла, как нужно ставить ногу, чтобы жёсткая подошва не цеплялась за брусчатку. Несколько раз она споткнулась, едва не упала и шла держась за Марьяну. На поле, куда пришли пленницы, уже работали мужчины. Странными угловыми лопатами они вырезали большие бруски торфа и складывали в решётчатые штабели на просушку. Женщин повели мимо них дальше. Там на узких рельсах стояли деревянные вагонетки, в которые нужно было грузить подсохшие торфяные брикеты. Надзиратели и охрана под руководством бригадира быстро расставили всех по местам и объяснили, что нужно делать. Валя принимала брикеты, которые ей передавали со штабелей, и укладывала их в вагонетки. Брикеты были не очень тяжёлыми, но неудобно большими. Даже взрослый человек мог взять брикет только двумя руками. Мелкая сухая торфяная пыль висела в воздухе. От неё чесались глаза и кожа. Хотелось пить, но надзиратели и бригадиры ходили вдоль вагонеток, и строго следили, чтобы люди работали быстро и не отвлекались. Через некоторое время женщинам стало казаться, что каждый следующий кусок торфа тяжелее предыдущего. Работа пошла медленнее. Надзиратели ругались и подгоняли, пока кто-то не возмутился. «Если вы хотите, чтобы мы выполняли норму, давайте хотя бы воду!» «Не разговаривать!» «Руфензи айнен «Позовите переводчика!» Пожилой бригадир подошел на шум. Ему повторили просьбу позвать переводчика. «Шпрэхен я майн дойч», — говорит кто-нибудь по-немецки, громко крикнул он. «Их шпрэхен дойч», — я говорю по-немецки, — раздалось со стороны. Оказывается, работавшие недалеко мужчины тоже прислушивались к шуму возле вагонеток. Высокий худой парень спрыгнул со штабеля торфа и двинулся к женщинам. «Николай, ты!» — вдруг негромко воскликнула Марьяна, И Валя узнала одного из парней, ехавших с ними до границы в вагоне. Оглянулась и Нина. Николай было радостно заулыбался, но тут же сделал предупреждающий жест. «Осторожнее, не надо показывать радость», — поняла Валя. «Я говорю по-немецки», — сказал парень бригадиру. «В чём дело? Они должны соблюдать порядок. Не то все пойдут в карцер», — сказал один из надзирателей. Николай коротко перевёл и без паузы добавил. «Осторожнее, бабоньки». «С первого дня в карцер лучше не надо. Что вы хотели им сказать?» «Пусть нам хотя бы воду дают». «Вы же хотите, чтобы у вас были нормальные работники?» обернулся парень к главному немцу. «От вас тоже требуют, чтобы норма выполнялась? Тогда разрешите им воду и короткий перерыв хотя бы через два часа, иначе они не смогут эффективно работать». Бригадиры охраны вытаращили глаза. Они и не думали, что эти русские рабы могут знать немецкий и так изъясняться. Пока они осмысливали сказанное, Марьяна тихо и быстро спросила. «Колев, тоже в нашем лагере? Я вас не видела. Кто ещё с тобой?» «Мы все вместе в другом лагере. Ваш направо от выхода из города, а наш налево. Говорят, меньше пары километров между нами. Здесь на торфе наших мало, больше на фабрике». «Не разговаривать!» — вдруг очнулся охранник. «Хорошо. Раз в два часа будет перерыв на десять минут. Вода, туалет» ворчливо сказал главный бригадир но тогда вы должны хорошо работать или все зачинщики пойдут в карцер николай быстро перевел и улыбнувшись подмигнул вали не унывай подружка прорвемся по местам оглушительно заорал надзиратель и выразительно помахал палкой все разошлись через некоторое время прибыла повозка с бидонами и десятком кружек бригадир объявил перерыв женщины быстро пили и передавали друг другу кружки Едва успели утолить жажду, как охранники потребовали продолжить работу. Вале казалось, что следующий перерыв не настанет никогда. Она уже так устала, что не чувствовала голода, только жажду и колкость торфяной пыли, которая, казалось, забита уже всё внутри. Наконец прозвучал гонг. Всё мгновенно остановилось. «Обедать!» Кажется, этот возглас поняли все, и перевод не понадобился. В каждой бригаде одна из женщин под присмотром охраны выдавала хлеб. Оказалось, что буханки уже разрезаны на три части, и каждой работнице досталось чуть больше, чем накануне за ужином. Сухой хлеб не лез в горящий от пыли горло. Вале казалось, что она не сможет проглотить ни крошки. «Отламывай по маленькому кусочку и очень медленно жуй», — посоветовала Нина. «И почувствуешь его больше, и не так сухо будет». Валя благодарно кивнула и села на землю откинулась на торфяной штабель вытянула болевшие ноги сбитые непривычной деревянной обувью и стала рассасывать во рту хлеб когда горбушка закончилась валя подумала что хорошо бы стянуть эти странные то ли боты то ли колодки но сил пошевелиться не было она тёрла руки и лицо которые безбожно чесались от колючей торфяной пыли и пота валюш не чеши хуже будет сказала марьяна когда воду дадут намоила ладошку и протри лицо чуть легче станет «Постарайся дотерпеть до вечера. В бараке отмоешься. И не снимай колодки сейчас», — поняла она Валена движение. «Ведь не наденешь потом. Больнее будет. Лучше терпеть». Полумёртвые от усталости женщины лежали на земле кто где смог. Однако перерыв оказался недолгим. Гонг зазвучал резко и требовательно. «Шнель, шнель!» — закричали охранники и бригадиры. Вас «Быстро, быстро! Минут. Вода! Десять минут!» Пришлось подниматься. Когда давали до дошла кружка, она по совету Марьяны аккуратно отлила в ладошку чуть-чуть воды и протёрла глаза, остальное медленно выпила, смакуя каждый глоток. Вторая половина дня показалась ещё длиннее первой. Горели сбитые о деревяшки ноги, болели руки и плечи. Немилосердно чесалось не только лицо, но и тело. Торфяная пыль забиралась под одежду и набивалась в обувь. Валя уже ни о чём не думала и ничего не чувствовала. На неё нашло какое-то отупение. Она машинально работала, стараясь не отставать от взрослых. Но в какой-то момент уронила брикет, и, казалось, руки больше не поднимутся никогда. Валя без сил опустилась на землю. Ей было уже все равно, что с нею будет. Побьют ли ее, отправят ли в какой-то карцер или просто оставят умирать здесь. Женщины постарались встать поплотнее друг к другу, чтобы заградить девочку от охранника. Главный бригадир, проходя мимо, бросил взгляд на эту плотную группу, хмыкнул и пошел дальше. Нина увидела, как он знаком велел надзирателю идти в противоположную сторону. Мол, тут все в порядке, я контролирую. После финального гонга Марьяна помогла вали подняться, и та, опираясь на ее руку, с трудом добрела до лагеря. В бараке вали первым делом сбросила халат и стянула обувь и порвавшиеся чулки. На серых от пыли ногах сочились лопнувшие кровавые волдыри. Руки горели. Глазами-щелочками она тупо смотрела на все это, не в силах подняться и добрести до умывальника. Подошла Нина, покачала головой и молча вышла, вернулась с тазиком и куском ткани и села перед девочкой на корточке И что вы, Нина? — смутилась Валя. — Я сама. Вот только посижу немного. — Не спорь, — махнула рукой Нина. — Ты мне почти в дочке годишься. Вот и слушайся. Нина бережно обтерла мокрой тряпочкой Вале на лицо и руки, похлопывая по ним, смывая пыль и успокаивая зуд потом сходила ещё раз за водой и тщательно промыла её сбитые в кровь ноги, аккуратно промокнула и надела на них свои чистые носки. «В туфли свои влезешь с носками?» «До столовой только. Если совсем больно, без обуви иди». Вале стало чуть легче. Она с трудом добрела до столовой, поела, не чувствуя вкуса пустого супа и картошки. Дни потянулись одинаковые. Изматывающие, полные тяжёлой работы, голода, пыли которая пронизывала всё и к вечеру скрипела на зубах и забивала горло. Труднее всех приходилось Вале и Наташе, тоже худенькая и невысокой, с которых надсмотрщики требовали как со взрослых. Хотя Наташе было почти 17, и она успела поработать и на окопах, и на фабрике, всё-таки ей тоже было тяжелее, чем взрослым. Но и старшим женщинам приходилось нелегко. «Хольцшуя» — Валя выучила название их деревянно-парусиновой обуви — сбивали ноги, глаза у всех были воспалённые кожаный зуд мешал спать и постоянно хотелось есть. Пустой суп дважды в день, то из вяленой кормовой свёклы, то из кальраби, три картофелины и два куска хлеба ненадолго утоляли голод, а работа отнимала с каждым днём всё больше сил. Выходной торфяным бригадам дали через неделю. После утренней поверки пленницам сообщили, что им полагается баня. Кроме того, необходимо тщательно прибрать барак, проветрить на улице постели, а стирать можно в бане после того, как все помоются. Впервые за неделю, оказавшись в лагере днем, Валя обратила внимание, что на территории есть громкоговорители, и немцы ведут передачи на русском языке. Может быть, радио звучало и вечерами, когда торфяные смены ужинали. Однако после рабочего дня девочка едва доползала до умывальника и столовой, и не воспринимала уже ничего, что не касалось ее напрямую. Сейчас громкий голос на почти чистом русском языке, но с явными иностранными интонациями, Нарочито бодро сообщал о победоносном шествии германской армии по Советскому Союзу и взятии новых городов. Обитатели лагеря с ненавистью поглядывали на репродукторы, однако не выключить, ни снять их было невозможно. Выходной день оказался почти весь занят бытовыми делами. Но все же это было легче, чем торф. Дежурная анвайзерка была сегодня самая незлая из троих. Герда. Она присматривала за уборкой, все должно быть безупречно чисто, но к поведению пленников сильно не придиралась Девчата и женщины успевали поболтать, помочь друг другу с мытьем, проветриванием матрасов и подушек, а к вечеру, закончив все дела, устроились группками кто в комнатах, кто на лавочке у барака. Валя и Нина разговаривали с Осье, расспрашивая, как ей работается днем в лагере, что здесь происходит, что делают васятка и Маринка, когда бригада на работе. Наташа увела ребятишек на улицу и затеяла с ними какую-то игру. Из соседней комнаты вдруг раздалась песня. Чистый высокий девичий голос затянул. «На закате ходит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего». Подхватили другие. «И кто его знает, чего он моргает?» Звонко и кокетливо подхватил кто-то, и все весело повторили припев. «О, курские соловьи заливаются!» улыбнулась девушка-белорусска. «Такая там команда собралась, ну все пивуньи, а украинки как поют. Прямо про все забываешь». Постепенно к комнате курянок подтянулись отовсюду и скоро пели уже стоя в дверях, в коридоре и у открытого окошка на улице. Курянки, куряне, название жителей Курска. Возле барака появилась надзирательница. Хотела было прогнать поющих снаружи, мол, не положено, но вдруг махнула рукой и ушла в дежурку. Песни из кинофильмов, со старых пластинок и слышанные от мамы бабушек сменяли одна другую. Пивуньи пересмеивались, чуть-чуть играли, иные улыбались сквозь слезы. Веселая песенка про водовоза с подтанцовкой в середине комнаты закончилась звонким без воды и ни туды и ни сюды, лихо, почти вызывающе, пропетым десятками голосов. В образовавшейся вдруг тишине раздумчиво зазвучало «В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят». Любимый город в синий дым китает, — чистым мальтом подхватила Шурочка. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Вторым голосом отозвалась из коридора Нина. Только что весело распевавший проводовоза барак вдруг притих. Постепенно, сдержанно и негромко встраивались в мелодичный напев новые голоса. О родном городе и любимых глазах каждая о своем пели юные и взрослые. Пела разбитная приземистая белоруска дуся пела строгая статная марьяна замерли в дверях пришедшая с улицы маришка с восяткой, сидела на полу валя и по привычке обняв колени тоже тихонько подпевала. рядом прислонилась к стене ос и хотя голосу ее почти не было слышно девочка понимала, что старая татарка тоже знает эту песню и ровно почти заунывно как молитву поет о своем родном городе. На словах, любимый город другу улыбнется чей то сильный голос сорвался в плач через минуту плакали все о себе пленницах в чужом краю о любимых глазах и любимых городах которые неизвестно доведется ли увидеть кто то рыдал в голос с причитаниями и всхлипами кто то тихо вытирал льющиеся руччьом слезы и казалось ничто не поможет им избыть это несчастье эту несправедливость уйти от этой войны и горькой своей судьбы. Сад Уве Хоффмана Мучительная работа на торфе продолжалась. Бесконечно длинные дни, начинавшиеся с построения в пять утра и до возвращения в барак в семь часов вечера, сливались для Вали в один сплошной серый поток. К середине недели она успевала забыть, что бывает выходной, что где-то впереди маячит день с баней и нетрудной работой по уборке барака. Баню топили раз в неделю. Да и немцы не особенно были щедры на топливо, поэтому горячей воды всегда оказывалось недостаточно и мылись едва тёплой. В рабочие же дни и вовсе отмываться приходилось холодной водой. Девушки верещали и возмущались. Женщины постарше молча терпели. Наташа, ненавидевшая всякий холод, старалась обойтись минимумом, обтирая себя куском старой простыни, которую выдавали пленницам, если не было своих полотенец. А Вале уже было всё равно. Она согласилась бы и на лужу лишь бы отмыть эту колючую пыль, лишь бы перестала гореть кожа и не чесались воспалённые глаза. Более взрослые и изобретательные женщины добыли где-то две старые простыни, разрезали на широкие полосы, и те, у кого не было чулок или носков, научились аккуратно обёртывать этими портянками ноги. Валя тоже освоила это искусство, поскольку от её единственных чулок давно ничего не осталось. Потихоньку она претерпелась и к обмоткам, и к холщово-деревянным хольцам. Сбитая кожа постепенно грубела, и на местах кровавых потертостей образовывались жёсткие мозоли. Однако безжалостная торфяная пыль по-прежнему забивала глаза, лёгкие, кожу, и к вечеру казалось, что этот зуд и тяжёлый кашель не исчезнут никогда. Вечерами, кое-как отмывшись и едва утолив голод, Валя с Наташей забирались на свой второй ярус и тихонько болтали, рассказывали друг другу, как жили в родном городе, вспоминали родных, друзей, случаи из далёкой мирной жизни. Почти никогда их разговоры не касались пережитого в оккупации, гибели и исчезновения близких. Девчата будто условились загонять поглубже свою тоску по оставшимся дома родным и не думать о будущем. Лишь однажды острая боль воспоминания захлестнула Валю. В тот вечер Наташа рассказывала о мальчике, который так нравился ей в девятом классе, что она даже боялась смотреть в его сторону. Задирала нос, говорила, что ей никто не нужен, что все мальчишки у них в классе обыкновенные и заурядные, чего на них смотреть. А потом, когда его, как и всех советских немцев, куда-то выселили в начале войны, она вдруг стала всё время вспоминать серые глаза и высокий лоб Сашки Файлерта, руки, подхватывающие её портфель по пути домой, его беззвучное «Что у тебя?» на переводных испытаниях по физике и чёткий прямой почерк, которым он выводил формулы и предложения в тетрадях или на доске. И какая она была дура, что не пользовалась возможностью лишний раз погулять с ним вдвоём, поболтать. Всё боялась, что Сашка поймёт, как нравится ей, как она хочет, чтобы общая часть их пути домой была нескончаемо длинной. Но провожать себя до самого дома Наташа не позволяла. И каждый раз, дойдя до поворота, где надо было расходиться, на его вопросительное «ну, пока?», она упрямо и как можно равнодушнее говорила «пока» и уходила, не обернувшись. а теперь вот И тут Валя вспомнила безжизненные глаза Олега, устремлённые в небо. Слёзы полились сами собой. наташу умолкла. «Валюх, ты что?» А Валя плакала и плакала, не в силах ничего ответить. И только когда иссякли слёзы, она рассказала про увлечённого испытателя природы, вместе с ней ходившего в кружок. Про их вечное обсуждение научных новостей, о которых им рассказывал учитель. Об опытах, которые они делали втроём. Олег, она и Маринка. И о том, что Маринка слегка скучала от всего этого. Она и ходила-то в кружок больше за компанию. А Олег, как верный рыцарь, прощал ей и отсутствие интереса к науке, и нелюбовь к серьезным разговорам. Про науку он разговаривал с Валей. Зато за Маринкой был готов идти хоть на край света и, не задумываясь, ввязывался в любые авантюры, на которые была мастерица ее подружка. А теперь Олега убили фашисты. Где Маринка, неизвестно. А она, Валя, вот здесь. И кто знает, вернётся ли домой. Они сидели, обнявшись, на наташенной полке и молчали. И обе думали, что вот есть рядом новая подружка, с которой можно пошептаться, которой можно рассказать сокровенное. И уже вроде бы не так страшно. И, может быть, вдвоём они не пропадут. Кажется, это был третий выходной торфяных бригад. Или четвёртый. Валя уже не помнила, сколько они здесь живут. Когда на утреннем построении вдруг появился высокий седой немец в штатском с массивной тростью в руке. Он о чем то поговорил с начальником лагеря, тот перекинулся парой слов с дежурной анвайзеркой, и рядом немедленно возник, будто соткался из воздуха, переводчик. "Слушать внимательно", прокричал переводчик. "Господину нужны работницы в усадьбу на один день. Стричь газоны, пропалывать клумбы, убирать дорожки. Это дополнительно будет оплачено". «Три человека! Есть желающие пойти добровольно?» Желающих не оказалось. Всем было страшно представить, что в единственной выходной нужно пожертвовать баней и отдыхом ради работы в усадьбе с непонятно каким заработком. «Тогда господин выберет сам. Вы обязаны подчиниться». Немец прошелся вдоль рядов пленниц. Задумчиво посмотрел на Осье, Катю, перевел взгляд на Марьяну, но потом решительно указал тростью на Наташу и Валю, державшихся за руки. Переводчик кивком приказал им выйти из строя. Господин остановился перед Ниной. «Найн, бите». «Нет, пожалуйста», — тихо сказала Нина и взглянула на переводчика. «Скажите ему, у меня здесь дети». «Кинда?» «Дети?» — переспросил немец. «Кинда? Гуд. Ты каст миден кинден». «Дети? Хорошо. Ты пойдёшь с детьми». Нина с отчаянием смотрела на немца, на переводчика, но тут вперёд выступила Марьяна. «Их геа!» «Я пойду». «Найн». «Нет», — твёрдо ответил немец, и указывающим движением трости велел Нине встать рядом с Валей и Наташей. Обернувшись к начальнику лагеря, он добавил, что забирает этих троих и детей, вернёт всех к ужину. Завтраком их кормить не надо, ему ждать некогда. Надзирательница привела напуганных ребятишек, и все пятеро понура отправились к воротам лагеря. Выйдя за ворота, немец указал на стоявший в отдалении небольшой крытый фургончик с витиеватой надписью. Жестом показав, что все должны забраться в кузов, хозяин захлопнул за ними дверь, сел в кабину рядом с шофёром, и машина тронулась. Ехали недолго, не больше получаса. Валя с тоской думала, что они лишены даже такого скудного завтрака, который едят сейчас в лагере, что не видать им сегодня нормального мытья. машина остановилась водитель открыл фургон и пленники увидели веселый двухэтажный дом из красного кирпича с белой отделкой. На большом газоне перед ним стояла декоративная двухколесная тележка, в которой росли цветы по траве были разбросаны детские игрушки. но рассматривать все это времени не было. хозяин строго указал на дорожку ведущую за дом, а водителю помахал рукой. тот в ответ взмахнул кепкой и уехал. За домом находился обширный сад, живая изгородь из высоких кустов. Большие старые липы, пёстрые клумбы, зелёные лужайки и аккуратные тёмно-красные дорожки, утрамбованные чем-то вроде очень мелкой кирпичной крошки. Валя невольно залюбовалась этим весёлым майским разноцветьем. «Hein Moment! Везде ждать!» Вдруг по-русски сказал хозяин и ушёл в дом. Едва остовки пришли в себя от удивления, он вернулся и открыл небольшую дверь, куда всем следовало идти. Это оказался вход в сени и в большую кухню за ними. Пожилая женщина, невысокая и круглолицая, с седыми кудряшками под аккуратной косынкой встретила их и, сказав что-то на непонятном языке, указала на стол и две длинные лавки возле него. Оставки переглянулись. «Сначала помыть руки и, и завтракать». «Есть!» «Есть!» — подтвердил хозяин. «Мить руки и так, и есть!» Ошеломленные пленницы закивали. За дверью в глубине кухни они обнаружили современный душ, сверкающий кран над раковиной и прочие удобства. Нина быстро умыла детей, потом привели себя в порядок и старшие. На столе тем временем уже стояли большая миска картофельных оладьев, пять тарелок, вилки, ножи и маслёнка. Валя не верила глазам. «Не может быть масло «И что, неужели эти немцы собираются их кормить?» Кухарка жестом пригласила их за стол. Все нерешительно приблизились. «Каждый должен поесть», — сказала пожилая женщина. В её немецком явно был слышен сильный акцент, но знакомые уже слова подтвердили, что пленников усаживают завтракать. Первыми сориентировались и забрались на лавку ребятишки. Кухарка улыбнулась и положила им на тарелки по паре оладьев, а смелевшие женщины тоже потянулись за едой. Вале казалось, что вкуснее этих простых картофельных оладушек, сдобренных только маргарином, она в жизни ничего не ела. Тем временем кухарка, назвавшаяся Зосей, поставила на стол пять кружек с чем-то горячим. Запахло домом. «Боже, у них чай настоящий!» — тихонько ахнула Нина. «Чай, чай!» — закивала Зося. «Я из Польши, вы меня понимаете?» «Из Польши?» переспросила Наташа. «Тоже астарбайтер?» «Найн», поняла её и ответила по-немецки Зосе. «Нет, я здесь 39-го года. Мой это хозяин взял меня из концлагеря. Он герой войны, и ему нужна прислуга». Наташа закивала, а Валя не всё поняла из сказанного, но в целом уяснила, что Зосю хозяин забрал из лагеря. Перевела всё Нина, которая, оказалось, тоже знает немецкий. Наташа удивлённо посмотрела на неё. «Я же в институте училась, что ты удивляешься?» Нина усмехнулась. «Вот где пригодился язык, кто бы подумал». «Только я в лагере стараюсь не показывать. Чем меньше они про нас знают, тем лучше. И вы помалкиваете». «У меня еле-еле поска по-немецкому с девятый класс. Никак мне не даётся иностранной», — посетовала Наташа. В кухню вошёл хозяин и, увидев, что все поели, удовлетворённо кивнул. «Теперь вы должен арбайт «Нельзя просто так». «Соседь должен видеть, что вы ви арбайт, а то как это, башка «Что?» — в один голос воскликнули Наташа и Валя, услышав из уст немолодого немца смешное и такое родное детское сикирбашка. «Я воевать в кроса крик и быть Россия в плен пятнадцатый год. Мой пузо Пуф -пуф — пуф-пуф!» Немец дважды ткнул себя пальцем в живот. Ранен был в живот, догадалась Валя. «Меня спасать русский доктор и кранкеншвестан». Медсёстры. «Я жить больше два год в Астракане, а потом большевики, и я, как это, удирает». Немец смешно показал, как он, пригнувшись и высоко поднимая колени, удирает от большевиков. «А теперь вам надо арбайт», добавил он и указал на выход. В саду, хозяин которого звали Уве Хоффман, выдал вали странную машинку, похожую на большого зелёного жука. Под лёгким металлическим корпусом скрывались четыре небольших колеса и несколько вращающихся ножей. Управлять этим механизмом надо было так же, как детской коляской, держать за высокую ручку. Немец вывел девочку на большой газон перед домом и показал, как двигаться с машинкой по траве вдоль дорожки. Потом вдоль уже подстриженной линии, и так до другой кромки газона. Вслед за негромко трохтящим жуком оставалась аккуратно подстриженная полоска травы. Наташа шла за Валей с длинными частыми граблями и складывала срезанную траву в корзину. Нине хозяин велел собрать валявшиеся перед домом игрушки и идти в сад. Когда корзина наполнилась, девочки понесли её на задний двор, чтобы высыпать состриженную траву в специальный короб. Они увидели, что Нина пропалывает клумбу, а ребятишки мирно играют у стола под старой липой. Часа через два вышла Зося и позвала всех в кухню. На столе стоял кувшин с молоком и лежал свежий хлеб. Пока мыли руки, кухарка намазала толстые куски хлеба тоненьким слоем маргарина, а ребятишкам положила сверху по ложке какого-то конфитюра и налила каждому по кружке молока. Не переставая про себя удивляться, остовки поели и горячо поблагодарили Зося. «Это хозяин», — сказала та, поняв их горячее спасибо. Нина встала к раковине помыть посуду, Но Полька замахала на неё руками и объявила, что всё сделает сама. Валя с Наташей вернулись к своей газонокосилке. Они закончили стрижку перед домом, и Ува показал на траву вдоль живой изгороди, заодно помахав через кусты соседу и сказав что-то вроде «Вот, пока дочка с мужем в отъезде, я тут порядок навожу». Нина методично, не спеша занималась прополкой цветов. амаринка и Восятка уснули прямо там, где играли, под большим садовым столом. Ещё дважды звала Зося в кухню всех работниц и детей. На обед была вкуснейшая густая похлёбка из капусты и фасоли, хлеб и чай. А к вечеру всем дали картошки с жареным луком, хлеба с джемом и домашнего пива, а детям молока. Валя с опаской пробовала неизвестный ей бир. Но лёгкий горьковато-сладкий напиток ей понравился. После ужина Зося указала на ванну и сказала на своём странном немецком, что раз в лагере сегодня выходной и баня то им тоже следует помыться. Выдала всем мыло и чистые полотенца. И пока Нина купала ребят и мылась сама, она болтала с Валей и Наташей. Разговор получался причудливым. Девочки плохо понимали немецкий и с трудом отвечали на Зосины вопросы. А сама кухарка, время от времени забывшись, переходила на польский. Но, как ни странно, все друг друга поняли. Оказалось, что Зося знает, где находится Крым, в котором выросли девочки а Про себя сказала, что она выросла в деревне под Краковом и служила у пана в доме, что окончила школу при церкви и что до войны хозяева у неё были «добже», «хорошие», а сын их «бардзо вредный», «очень вредный», и что он радовался приходу Гитлера. Пока мылись Валя и Наташа, Зося снова чем-то угощала ребятишек. А потом пришёл Уве. Он вывел всех на улицу, где уже стоял знакомый фургончик. Увидев вдалеке соседа, хозяин сурово прикрикнул на остовок, чтобы быстрее забирались в кузов, и, подмигнув им, уже сидящим внутри, прижал палец к губам. Дверь захлопнули, и машина тронулась, увозя их от этого неожиданного островка человеческой жизни в серость лагеря и торфяную пыль. В бараке все трое сдержанно отвечали на вопросы, рассказывая только, что хозяин не вредный, не бил, что расплатился кормёжкой и что работа была, как и говорили утром, в саду. Нина добавила, что ребятишки играли на траве, их никто не гонял и не дергал. Их тоже кормили и всем дожидали помыться. Поэтому она считает, что выходной не зря потрачен на работу.